На следующий день они отправились в Спэниш-Форт. Дорога шла вдоль южного берега Ред Ривер по просторной долине. На расстоянии мили к югу местность становилась выше и появлялись утесы. В давние времена там текла река, постепенно размывая землю. Веками вода перемещалась по долине, подобно гигантской красной змее. Дождь наконец-то прекратился. Капитан переживал из-за того, что Джоанна идет пешком, однако она решительно отказалась сесть в экипаж или даже надеть обувь. Девочка не сводила глаз с реки, отлично зная, что на другом берегу находится индейская территория. Там остались мама и отец, возможно, братья и сестры, все родственники, весь клан и все племя. Скорее всего, за рекой остался тот молодой человек, за которого ее могли выдать замуж. Черные кривые стволы виргинских дубов напоминали щетки трубачистов. Удобное место для засады. Жаль, что у него нет собаки. Надо было у кого-нибудь купить. Внезапно Джоанна замерла, пристально посмотрела вперед и подняла руку. Капитан натянул поводья, и Фэнси послушно остановилась. Паша навострил уши и протяжно, призывно заржал. Капитан Кид достал револьвер и в очередной раз проверил заряд. Сухой. Положил оружие на пол слева от козел и прикрыл завернутым в полотно куском бекона. Напомнил себе, что запас патронов 38-го калибра спрятан в бочонке с мукой. Спустя несколько мгновений послышался топот десятка лошадей, скрежет и звон металлических частей упряжи и седел. Подковы гулко стучали по каменистой дороге. На расстоянии в четверть мили показался отряд верховой пехоты армии Соединенных Штатов. Капитан спрыгнул, схватил девочку за руку и показал знак «Хорошо». Они остановились на одном из редких ровных пространств, среди зарослей малого дуба, а из-за деревьев, словно призраки, появились солдаты в синих мундирах, верхом на сияющих начищенной кожей и металлом крепких лошадях. Повернув девочку лицом к себе, капитан показал знак «Друг», однако Джоанна побелела от ужаса, губы задрожали. Он поднял маленькую спутницу так, чтобы она смогла встать босой ногой на колесо и прыгнуть в экипаж. Девочка легла на пол, сразу превратившись в кучку полосатых тряпок и золотистых волос, и с головой укрылась одеялом. Капитан сел на козлы и отвязал поводья от шеста. «Все в порядке, Джоанна!» «Джоанна!» Она наверняка решила, что сейчас ее отдадут солдатам, что, скорее всего, встреча организована заранее. Во главе отряда ехал лейтенант. В тусклом свете на плечах можно было различить погоны с двумя планками. Следовательно, отряд патрулировал южный берег реки, чтобы предотвратить нападение с северного берега, хотя из-за разлива Ред Ривер превратилась в непреодолимое препятствие. Всадники были вооружены пяти зарядными морскими револьверами «Кольт», в кобуре напоминавшими добрые свиные окорока, и вполне обычными в дикой местности карабинами «Кольт» 56-го калибра. Капитан скомандовал отряду остановиться, подъехал и поздоровался. Десять всадников за его спиной воспользовались моментом, чтобы вытащить ноги из стремян и хотя бы на несколько минут разогнуть колени. а некоторые даже достали фляжки. Шедшие сзади в вьючные мулы почувствовали запах чужих лошадей и приветствовали их протяжными и резкими, словно паровозные гудки, криками. «Добрый день», — сдержанно ответил капитан Кид. Заглянув в повозку, лейтенант сразу увидел на полу испуганную до полусмерти девочку. Она уже успела подползти ближе к спрятанному под беконом револьверу и под одеялом, не поднимая оружия, незаметно сжала рукоятку. Молодая леди выглядит очень встревоженной, заметил лейтенант. В голосе послышалось не только удивление, но и подозрение. Она была в плену и недавно освободилась, ответил капитан. Везу к родственникам в кастру вил округ Бексер. Он показал переданные агентом Хэммондом документы. «Хотелось бы взглянуть». Лейтенант взял бумаги. Почерк агента Хэммонда отличался каллиграфической четкостью, так что прочитать описание девочки, включающие приблизительный рост, фигуру и черты лица, не составило труда. Он поднял голову. На погонах сверкнули капли. Слева, за деревьями, продолжала неумолчно реветь взбесившаяся река. «Хорошо, попытаюсь показать», — согласился капитан Кит. Покрепче надвинул на лоб шляпу, перешагнул через спинку сиденья и стащил с головы у девочки одеяло. Джона, позвал он негромко и ласково похлопал ее по плечу. «Джоанна!» «Черт возьми!» — воскликнул лейтенант, пораженный пустым, диким выражением открывшегося лица. «Кажется, она не рада возвращению домой». Капитан стоял между ним и девочкой. «Ее похитили в шесть лет. Она считает себя Каева». «Понятно», — отозвался лейтенант. «Что ж, надеюсь, вам удастся все ей объяснить». Он наклонился, оценивающе взглянул на странное неподвижное существо и вернул документы. Вы читаете газеты? Совершенно верно. Однажды слушал ваше выступление в Форт Белнап. Очень приятно. Сомневаюсь, что у вас есть свидетельство о клятве верности. Вы правы. Такого свидетельства у меня нет. Поскольку вы выполняете своего рода официальное поручение, этот документ необходим. Если каким-то способом добровольно содействовали армии Конфедерации, следует иметь сертифицированную копию клятвы верности. Не содействовал. Ваши сыновья принимали участие в войне? У меня нет сыновей. Вы вооружены? Только дробовиком двадцатого калибра. Позвольте взглянуть. Капитан Кит достал старое ружье, открыл затвор и поймал выпавшую гильзу. Годится только для охоты на птиц. Стоя в повозке, передал дробовик лейтенанту. Джоанна тем временем успела незаметно заползти под сиденье и снова с головой накрыться толстым черно-красным мексиканским одеялом. При этом она не забыла подтянуть револьвер поближе и сейчас лежала, неподвижно глядя перед собой и вслушиваясь в каждый звук, каждую интонацию мужских голосов. Девочка поняла, что капитан не собирается отдавать ее чужим людям. Поначалу военный говорил жестко, даже сердито, но постепенно голос смягчился и зазвучал спокойнее. «Чем оно заряжается?» — уточнил лейтенант. «Седьмой дробью по птицам». «От такого мало толку. Думаю, допустимо». Лейтенант вернул ружье. «Винтовки или пистолета, нет?» «Черт возьми, нет», — ответил капитан, теряя терпение, и положил дробовик на пол. «Если по пути попадутся команчи, сразу все отберут». Он достал табак и набил трубку. «Да еще и самого пристрелят из моего же оружия». зажег спичку. Не имело смысла рассуждать об управляющем Техасом продажном, беспомощном правительстве периода реконструкции, принявшем нелепый закон против огнестрельного оружия даже в пограничной местности. Джанна услышала, как в голосе капитана зазвучали резкие ноты. Он решительно возражал военному. Голубые глаза ожили и прояснились. «Да...» «Очень забавно», — отозвался лейтенант. Осмотрел все, что лежало и стояло на дне повозки. Продовольственные запасы одеяло, маленькую железную печку, портфель с газетами, мешок кукурузы для лошадей, мешочек с десятицентовыми монетами и другой мелочью, ящик с бумажными фитилями и дробью. Бочонок с мукой привлек особое внимание. Лейтенант пристально на него посмотрел и поинтересовался. «Что это?» «Мука». «Прекрасно. Подозреваю, что в ближайшем будущем закон аннулирует. Знаю, что оружие необходимо людям для защиты». «Ни в коем случае», — возразил капитан. Лейтенант сделал вид, что не услышал. «Куда держите путь?» «Через Уэзерфорд в Даллас, оттуда на юг, в Кастровилл и Сан-Антонио». — Понятно. Дорог дальние. До свидания, сэр. Желаю безопасного путешествия. — Сукины дети! — пробормотал капитан Кид, как только патруль скрылся из виду. — Можешь вылезать, Джоанна. Явись, как в мае являются цветы. Эти люди не закуют тебя в кандалы и не бросят в темницу. Не выпуская изо рта трубки, он поднял поводья. Трубка была вылеплена из коалина, белой глины, в форме мужской головы. В сыром воздухе дым повис неподвижно, так что они поехали дальше, а он застыл на месте легким голубым облачком. Джонна! Сзади послышался голос. «Кэптан!» «Пожалуйста, не втыкай мне в спину нож!» — Не заставляю слышать щелчок взведенного курка. Давай постараемся тащиться по жизни мирно и вместе преодолевать невзгоды. — Капитан, Девочка легко перепрыгнула через спинку козел и уселась рядом, держа револьвер одной рукой и опустив дуло между колен. Другой рукой сделала несколько знаков, из которых капитан Кид понял лишь два — «Хорошо» и «Свободный» или что-то в этом роде. и в первый раз улыбнулась. Знака «спасибо», так же, как и соответствующего слова, в языке Кайова не существует, потому что и так понятно. Если сделаешь что-то хорошее и полезное, люди испытывают благодарность и преувеличивать заслугу незачем. Кайова мелодичный язык, в котором восходящие и нисходящие интонации сами по себе способны выразить признательность за спасение от людей в синей одежде с огромными длинными пистолетами, больше похожими на свиные окорока, в необычных одинаковых штанах и куртках. А Кэпдан не испугался и спас ее. Девочка склонила голову и посмотрела живыми ясными глазами. — Да, свобода, — повторил капитан. — Ты свободна. Осторожно взял из ее руки револьвер 38-го калибра, поставил на предохранитель, положил слева от себя и снова прикрыл беконом. «Догадалась, как снять с предохранителя», — подумал назадаченно и натянуто улыбнулся в ответ. Девочка справилась с ярдами непривычных юбок, устроилась поудобнее и с легкой едва заметной улыбкой посмотрела вокруг на окрашенный сепией мир долины Ред Точнее, это была даже не улыбка, а всего лишь мимолетная игра светлых бровей, а потом прозвучала фраза на языке Кайова, из которой стало ясно, что она счастлива. «Меня зовут Айти Подле». «Цикада, чья песня означает, что где-то поблизости зреют фрукты». Она показала на идущего сзади большого верхового коня и откинула с лица волосы, словно хотела включить Пашу в только что обретенное счастье. «Ох, Джоанна!» — отозвался капитан. Он повернулся и посмотрел на маленькую спутницу. «Если бы офицер неосторожно протянул руку...» Девочка тут же взвела бы курок и пристрелила врага в упор. «Твои родственники будут невероятно счастливы, получив такого милого кроткого ягненка». «Кепдан!» — жизнерадостно подтвердила девочка и похлопала спасителя по худой руке. «Джоанна!» — отозвался он. Спеншфорд обосновался в широкой излучине в миле от Ред-Ривер, представлявшей собой естественную границу между индейской территорией и территорией, не принадлежавшей коренному населению Америки. Путешественники миновали крайне высоких остроконечных холмов с вершинами, увенчанными мощными скалами, которые стояли подобно прочным крепостным стенам. Медленно проезжая мимо, Капитан Кид и Джоанна любовались этим природным подобием старинных замков. Внезапно из глубины долин прилетел ветер, с холодного серого мартовского неба обрушились потоки дождя. В Спэйнш-Форд прибыли под вечер. Городок носил и второе имя — Red ривер Station. Возможно, именно наличие двух названий поддерживало жизнь в забытом богом захолустье. Когда-то здесь развивалось оборонное производство, то ли испанское, то ли нет, никто не помнит. Однако оно давно исчезло. Крепко сжимая поводья, капитан умело маневрировал среди экипажей. Сначала Джоанна сидела сзади, утонув в куче мексиканских одеял. Она так плотно закуталась, что стала похожа на красно-черную печь для обжига извести. Под ногами у капитана вращалась плохо смазанная колесная ось, отчего экскурсионный экипаж целебной воды издавал резкий скрип. Несмотря на старание, им все-таки не удалось разъехаться с грузовой повозкой. Капитану, кучеру и нескольким прохожим пришлось вручную освобождать сцепившиеся колеса. Пока вокруг суетились люди, Паша смирно стоял сзади, не пытаясь избавиться от привязи. К этому времени капитан уже по колени увяз в мягкой глинистой почве. Красная грязь прочно налипла на шнурки старых ботинок. В домах и трактирах города уже готовили ужин, и повсюду разносился терпкий печной дым. Капитан поднял голову и посмотрел на окна вторых этажей. Похоже, люди там занимались лишь тем, что ругались и захлопывали ставни, спасаясь от ветра. Мимо, выстроившись подвое, проехал конный патруль. Налетевший с северо-запада ветер пытался сорвать со всадников шляпы и как можно выше поднять полы кителей. Если звуки города раздражали даже многое повидавшего на своем веку капитана, то как выносил этот шум Джоанна? Он повернулся и осторожно похлопал по одеялу. Девочка взглянула с откровенным страхом. В дальнем конце города стоял служивший местом хранения разнообразного транспорта просторный амбар, однако он был заполнен до отказа. Но неподалеку находился кавалерийский лагерь, поэтому капитан Кид выехал за город и углубился в дубовую рощу. Натянул верхние тенты одну из боковых штор, а вторую боковую штору опустил в виде навеса над задним откидным бортом. Выпрек Фэнсии и, стреножив ее и пашу, отпустил лошадей пастись. На миг остановился Любой Спашой, его густой волнистой гривой, большими глазами. Конь выглядел роскошно, сильный и спокойный. Капитан вспомнил, как купил его в Далласе за двадцать долларов. Тогда, едва узнав цену, поспешил отвернуться. Если бы торговец увидел выражение лица, то понял бы, что продешевил и тут же потребовал бы доплату. Капитан Кид открыл бочонок с мукой, достал коробку с гильзами 38-го калибра и спрятал под сиденьем. «Все в порядке», — успокоил он Джоанну и отряхнул с ладони муку. «Ну вот, дорогая, теперь сделай что-нибудь, постарайся развести в печке огонь». «Да, капитан, да, да». По-прежнему босиком девочка бросилась в рощу собирать ветки. Над головой, подобно артиллерийской батарее, трещал гром, а кривые стрелы молнии нещадно рассекали небо. Окрестности Спенниш-Форта заполонили стада коров, животные паслись в лугах, а пастухи сидели в повозках, ожидая, когда в реке спадет вода, и гадая, удастся ли переправиться на другой берег, прежде чем коровы съедят всю траву и начнут голодать.